И тут я словно раздвоился. Один Сергей Малахов остался стоять на пороге, залитого лунным светом древнего кладбища, а второй, второй увидел площадь, заполненную черной ордой. рёв звон стали, крики и вой. Нечисть, орки, люди, никто из них не мог приблизиться к ступеням. И магия их тоже была бессильна. Даже драконье пламя гасло, растворялось в воздухе, не касаясь белого купола. Тогда они подтащили камнеметы. Огромный валун, корутясь, взвился в воздух. Прицел был верен, я едва не шарахнулся в сторону, запоздало сообразив, что вижу эту древнюю кинохронику, что ли, словно из глаз коня того, что над входом. Но и валун не достиг цели. Отскочил назад, прихлопнув дюжину орков. А враг спешил. Враг знал, от побережья идет новая армия. И чтобы раздавить ее в новой битве, ему потребуются все войска. Еще он знал о запасах еды в подземелье. А до верху наполненной водой каверне. И тогда площадь окуталась дымом. Очнулся я на полу, поднялся, горло потер, огляделся. Не люблю говорить в пустоту, а сказать пару ласковых очень хочется. В итоге привязался взглядом к фреске на потолке, где белый конь среди облаков летел. — Знаешь что, товарищ лошадь, спасибо, конечно, что приютил отдельное за исторический экскурс. — Но вот насчет смерти от удушья мог бы без таких подробностей. — Нет, не мог. — С вами никогда камень разговаривать не пытался? — Мысленно. — Ощущения в голове, доложу я вам, совершенно непередаваемые. Дон Жуан со своим ходячим памятником и половины, как говорит старший литерант Светлов, нюансов гаммы не испытывал. Дождь смылся, стен копоть, но время не стерло память. Память — это хорошо. Правильно делаешь, что помнишь. А как насчет живым помочь? Там, снаружи, если ты не в курсе, война все еще продолжается. Я могу защитить вас, пока опять обкуривать не начнут. Я могу. И впал в задумчивость. Интересно, думай, насколько быстро у него мыслительные процессы протекают. Вам предстоит долгий путь сквозь чему Я могу сделать его короче. Поясни. У меня осталась сила. Бубнит в голове храм. Но не желание ждать, я устал. Тоже мне караульный на посту женщина открыла мне вашу цель я могу создать портал который перенесет вас что прямо на место уточняю я такой поворот событий конечно был бы удачей неслыханного значения не ползти на брюхе по вражеской территории неизвестно сколько раз и в дамки. нет в ближайший к нему храм белого коня Малость похуже, но, соображаю, все равно очень неплохо. Даже если просто из района этих проклятых орочих учений перебросить и то хлеб будет. Ну и топать на неделю-другую меньше тоже не в убыток. Идет, киваю, давай свой портал. Храм не ответил, вернее, ответил, но не голосом. Пол под ногами задрожал. Словно при хорошем артобстреле, так что кости сантиметров на десять начали в воздух подскакивать. Потом алтарь вспыхнул сине, и это сияние от него расширяющимся кольцом в стороны рванулось. А за ним еще одно и еще. Но, думаю, если у этой лошади что-то не выгорит, после такой вот иллюминации нас не то что орки... Слепоглухие засекут. Алтарь полыхнул еще ярче, И с вершины купола, словно невидимая молния, Сорвалась, грохнула об Скелеты в сторону размело, И в центре зала фиолетовый полукруг возник. «Спешите!» — грохочет храм. «Сила на исходе! Скорее!» После такого приглашения... Понятно, третьего звонка никто дожидаться не стал. Вывалились мы в какую-то часовенку. Сергей, оглядываясь а троица спутников моих глядит на меня. Ну, будто пять минут назад с неба Дуглас свалился, а из него вышел товарищ Сталин и лично мне на куртку золотую звезду привесил, а потом еще и с очередным званием поздравил. — Эй! — окрикаю их. — Ау, вы чего? — Ни один смертный! Отрешенно так, глядя даже не на меня, а куда-то сквозь, произносит гном. От начала времен ни один смертный не осмеливался так разговаривать с Богом. Теперь же у меня челюсть от водачи начала... — Ты, ты чего? Какой еще бог? — Белый конь. — Ну, здрасте. С каких это пор лошадиная статуя в боги произвелась? — При тут статуя? Хмурится эльф. Каменный конь над входом всего лишь символ. Камень не умеет творить чудеса, Сергей, и к мысленной речи он тоже не способен. «Ты говорил с Богом!» «Так, приехали, называется!» «Ребята, если это розыгрыш, шутка такая, момент вы неподходящий выбрали!» «Ты говорил с Богом, Сергей!» «Да ну! Нет, не может быть!» «Не может!» — тихо шепчет Дара. «Но ты совершил невозможное!» «Я сел!» Отложил автомат, схватился за голову и попытался не позволить ей на манер фугаски разлететься. Обалдеть! Атеист, комсомолец и с богом. Хватая мешки, вокзал уходит. Минут пять я так сидел, может, больше не знаю. И башка была абсолютно пустая. Хоть физические опыты в ней ставь по изучению свойств межпланетного пространства. А потом вдруг успокоился. Ну, поговорил с Богом. И чего? Не укусил же он меня в самом деле. Наоборот, помог. Поднимаю голову. Троица стоит, где стояла. И взгляд примерно тот. Ждут, когда мессия новоявленный чего-нибудь проглаголит. «Вот что?» — говорю. «Пойду-ка я гляну, что снаружи происходит». И куда нас вообще забросило? Подошел к дверям, или у храма непременно ворота считаются, глянул, ну да, петли уже лет двести, как ржа доела, и пнул их ботинком. Они даже не распахнулись, рухнули. Мягко так, почти беззвучно. Только пыль гейзерами брызла. А за воротами...